Эпилог. Утро нагло таращилось в окно. Золотистый солнечный зайчик резвился на её подушке, но сама Влада отсутствовала. Неудивительно. Если бы Маройка осталась, вот это был бы сюрприз. Дамир понял, что она уедет, как только Влада шепнула. «Сейчас вернусь». Она вышла слишком тихо и чересчур долго смотрела на него из дверей. Прощалась. Приятно. Он что-то для неё всё же значил. Но, видимо, слишком мало для того, чтобы остаться хотя бы до утра. Хальди грустно улыбнулся, откинул простыни и на автомате щёлкнул пультом от плазменного телевизора, который висел на стене. Шёл утренний выпуск новостей. Машина столичного бизнесмена Ивана Миртова потеряла управление на окраине города недалеко от поворота на Гатчину. Вещала худая, как продюкторша Сам бизнесмен, а также двое пассажиров погибли на месте. Дамир уже почти отвернулся, когда заметил фотографию погибшего бизнесмена. Мертов прибыл из Москвы в Санкт-Петербург для решения деловых проблем. Родных у бизнесмена не осталось. Халдей уже не слушал. Он не сомневался. Ещё двое погибших – это помощники. Артефакт не подвёл. Перед ним оказался бессилен даже тот, кто смог обвести вокруг пальца смерть. Халдей выключил телевизор и прошёл через гостиную в библиотеку, к сейфу. Он, конечно же, был пуст. Дамир с силой ударил кулаком по столу и раздражённо плеснул себе в бокал коньяку. Он до последнего надеялся, что Влада не украдёт информаториум ещё раз. Предполагал подобный исход, но верил в чудо, которого не произошло. Всё же женщина должна удивлять и интриговать. Интересно, что он нашёл в такой предсказуемой и подлой, как Влада? Вопрос риторический, и в нём можно разобраться позднее. Например, когда маленькая Моройка вернётся. А она обязательно вернётся. Ведь то, что ей так нужно, осталось здесь. Подменить флешку в сейфе было делом чести. Дамир ещё не забыл золотое халдейское правило. Доверять нельзя никому, и тем более Мороям. Альгис встретил меня, как всегда, в ярком домашнем халате и с бокалом крови в руках. Издалека он был похож на вечно скучающего подростка-мажора, с тоской в глазах и презрением ко всему сущему. Не всякий мог заметить в молодых глазах цвета спитого чая мудрость. Альгиса не любили даже среди мороев, потому что боялись и не понимали. Он был самым старым из моих знакомых, но на вид мэтру вряд ли кто-то дал бы больше двадцати лет. Среди людей он чувствовал себя неуютно, так как вел себя не как юнец и производил впечатление позера. «Ты все же принесла его», — удовлетворенно произнес он, и я поняла, мэтр не ожидал иного. Он не сомневался во мне и знал, что если я вернусь к нему живая, значит, информаториум будет при мне. «Ты знал, что это такое», Это был не вопрос, а утверждение. Альгис не собирался отрицать. Знал. А почему ничего не сказал мне? Морой пожал плечами и жестом позвал меня следовать за собой. Вниз, в подвальное помещение. Ты не хочешь посмотреть, что я тебе принесла? Зачем? Пожал плечами он. Я знаю, какую мощь таит в себе информаториум. Так какая разница, на что он похож в наше время? «Пойдём лучше. Я кое-что тебе покажу». «Ты его видел раньше?» – подозрительно спросила я. «Да. Один раз». Загадочная ухмылка зародила некоторые подозрения, и я тщательно подбирая слова поинтересовалась. «Это ты убрал его в гробницу на заре веков?» «Всё может быть». Даже припёртый к стенке прямым вопросом, мэтр не переставал темнить. «Не останавливайся, Влада, пошли». Я давно хотел показать себе это место. Меня обожгла обида. альгис условно было всё равно. Он даже не порадовался новой игрушке. Более того, он уже когда-то давно владел информаториумом, а сейчас просто возвращал себе утерянное имущество. Почему же он не сказал об этом раньше? Не знал, когда посылал в Питер, что на кону стоит именно этот артефакт? Сомневаюсь. Морой остановился у металлической двери в подвале своего дома и нажал код. «Проходи», — обратился он ко мне. «Что там? Я поймала себя на мысли, что не доверяю теперь даже Альгису. Наверное, это паранойя». За последние 150 лет сюда не спускался никто, кроме меня. «То, что я позволяю войти в хранилище, значит, что доверяю я тебе больше, чем своим собственным малькам». Здесь не был даже Никита, хотя очень бы хотел. «Вот и хорошо. Ты что-то сказала?» «Нет, ничего». Принудительно заглушила я собственные подозрения по поводу кита. Слишком много неясного осталось для меня в его поведении. Но о странностях можно подумать позже, а пока лучше перевести тему. «Там хранилище?» – уточнила я. «Да, именно здесь собраны сокровища». Я их доставала многие столетия. Готов поспорить, что ты никогда не видела таких артефактов. У меня одна из лучших коллекций. Сейчас глаза Мэтра фанатично заблестели. Видимо, его азарт просыпался, когда качество перерастало в количество. Один информаториум его мало интересовал, а вот увеличение коллекции — да. «Одна из...» — уточнила я, понимая, что, похоже, знаю, у кого лучшее. А ведь Дамир намного младше Альгиса. Вряд ли я ошибалась в этом вопросе. Значит ли это? Додумать свою мысль я не успела. Мы вошли в сам зал. Я сокровищницу представляла наподобие трюма на корабле из пиратов Карибского моря, но попала скорее в банковское хранилище. Ряды пронумерованных ячеек по стенам, и всё. Слева все места заняты, а вот справа два верхних ряда свободны. Помести артефакт братьев туда. Выбери место сама. Скомандовал мэтр. Он был доволен и горд. Я чувствовала. Альгис оказывает мне честь. Я тоже должна радоваться и гордиться. Но я в упор не могла понять, с чем. И что потом? Невольно спросила я, закрыв металлическую дверцу. И всё. Мэтр развернулся к выходу. Спасибо, Влада. Думаю, ты заслужила небольшой отдых. «Жду тебя через три дня». «И всё?» Этот вопрос крутился в моей голове ещё долго. Я стояла у входа в дом мэтра и не могла сдвинуться с места. Мир, вернуться в который я хотела так сильно, рушился, словно каменная стенка рассыпался по одному кирпичу, превращаясь из серьёзного укрепления в груду никому не нужных обломков. Столько смертей, Предательство, боли, потери любви. Лишь для того, чтобы какой-то раритет занял свою нишу под номером 4359? Интересно, за остальные артефакты погибло столько же народу, как и за этот? Я медленно брела по улице, а по щекам катились слёзы. Я больше не боготворила Альги Монтаса. Я сожалела, что предала Дамира. Он отдал за этот информаториум значительно больше, чем Мэтр. Я сейчас понимала Марго, которая ненавидела артефакты и охоту за ними. А ещё я знала, что, несмотря ни на что, через три дня вернусь сюда и снова буду рисковать своей жизнью. На этот раз из-за артефакта, который займёт ячейку 4360. Мне некуда идти, и я больше ничего не умею. А ещё, пусть уж лучше артефакт лежит в металлической ячейке, чем какой-то умник с его помощью. будет перекраивать мир по собственному разумению. Ноябрь 2010 Июль 2011 Книгу озвучила Анна литура